Много лет назад, когда брат Антоний отсиживал свой недолгий срок в тюрьме Кастлвью по обвинению в убийстве, его сокамерником был взломщик. Звали последнего Джеком Гринспеном, а прозвище он получил Джек Верзила, еврей. Нечасто встретишь взломщика-еврея. Джек Верзила научил его многому, только брат Антоний никогда не думал, что эти уроки ему пригодятся. «До сегодняшнего дня». «Итак, уроки Джека Верзилы оказались исключительно ценными. Брат Антоний вознамерился проникнуть в квартиру Андерсон. Это не была внезапная причуда. Он вчера подробно обсуждал этот план с Эммой. Непосредственно перед этим он узнал, что мисс Андерсон убита». А отправился он к ней потому, что Джудит Квадрада указала на нее как на источник, из которого сыпался сладкий порошок. Конечно, список клиентов нужен, но грош ему цена, если нечего им продать. Поэтому он поехал туда вчера в надежде завязать деловые отношения с девушкой. Однако оказалось, что кто-то уже принял меры, лишив ее возможности заниматься бизнесом, как раньше. Если говорить о причинах, почему ему надо было попасть в ее квартиру, то правильнее остановиться на двух. Первое состояло в том, что девушка могла припрятать какие-то наркотики, которые полиция не обнаружила. Он не очень сильно надеялся на это, но полностью исключать вероятность тоже было нельзя. Попробовать стоило. Полицейские были столь же небрежны, как и люди других профессий. Может быть, она припрятала где-то пару-тройку килограммов на 60 тысяч долларов. А вторая причина состояла в следующем. Если девушка в прошлом была дилером унций, а так говорила о ней Джудит Квадрадо, тогда она наверняка получала эти унции от кого-то еще. Если только она не моталась каждую субботу-воскресенье в Южную Америку. Последний вариант, на взгляд брата Антония, был весьма сомнителен. Смотритель дома сказал ему, что она работала танцовщицей в популярном шоу, так? Нет, танцовщицы не имели возможности убегать, когда им взбредет в голову. Нет, размышлял брат Антоний, кто-то должен был поставлять ей товар здесь. так, если она получала свой товар от кого-то еще... Тогда почему в ее квартире не может оказаться чего-то, чтобы бы подсказало ему, откуда она получала товар? А когда он разведает, где она брала товар, он просто пойдет к тому человеку и скажет, что выкупил дело у Сали, что-нибудь в таком роде. «Имейте теперь дело со мной вместо Сали. Правда, если вдруг окажется, что тот самый человек и убил Салли, «Ну, тогда брат Антоний перекрестит воздух, подхватит рясу и исчезнет, как бедуин в ночи». Во всяком случае, хотелось избежать серьезных ответных действий со стороны обитателя маленькой Боготы. В переднем кармане рясы он нес две вещи, необходимые для хорошего взломщика, как научил его Джек Верзило. Он также исходил из предположения, что замок на двери квартиры убитой девушки был типа Микки Маус. Если брат Антоний увидит, что тип замка слишком сложный для него, он попробует найти другой способ забраться внутрь — по пожарной лестнице или разбив окно. Впрочем, Джек Верзила сказал, что бить окна непрофессионально — В кармане у брата Антония были два незаменимых инструмента. Пачка зубочисток и полоска пластика, которую он оторвал от молочной бутылки с ручкой и винтовой крышечкой. Зубочистки послужат для блокировки замка от нежданных гостей, когда брат Антоний будет шарить в квартире. Полоска пластика должна будет отпереть дверь. Джек Верзил объяснял, что лучше всего открывать замок типа Микки Маус при помощи кредитной карточки, но сойдет и любая тонкая полоска пластика или целлоида. У брата Антония не было ни одной кредитной карточки. Он также не был уверен, что ему поможет полоска пластика, которую он оторвал от молочной бутылки. Тем не менее, Джейк Верзила сказал «любая полоска пластика». Он осмотрелся в вестибюле перед тем, как войти в здание. Охраны не было, и старика-смотрителя не видать. Брат Антоний вчера поднимался к дверям квартиры девушки. Да, он постучал, и никто не ответил. Теперь он знал, что это квартира 3А. Тем не менее, он еще раз перепроверил номер квартиры по почтовым ящикам в вестибюле. Затем он поднялся по ступенькам на третий этаж. Стояла тишина. Джек Верзила был прав, когда сказал, что многоэтажные дома в дневное время по большей части пустуют. Если он будет делать все правильно в соответствии с указаниями Джека Верзилы, то окажется в квартире уже через полторы минуты. Он провозился полчаса. Он запихивал пластиковую полоску в щель между дверью и косяком, поворачивал ее и так и сяк, старался зацепиться за язычок, потел, вытаскивал ее из щели, снова вставлял, тряс ею, оглядывался через плечо, приговаривал. «Ну давай же, деточка!» Боялся, что вдруг появится соседка и закричит, что есть мочи. Дергал полоску пластика, зацеплял язычок, Терял язычок, потел еще обильнее. Тяжелая ряса прилипла к телу, руки работали лихорадочно, и прошло целых полчаса, пока наконец он не почувствовал, что защелка поддается. Теперь осторожно, чтобы не выскользнуло. Как она начала отходить назад, когда пластик вошел между стальным язычком замка и пазом в деревянном косяке. Теперь он медленно скручивал прокладку, чувствуя, как язычок выходит из паза. Он взялся за ручку, повернул, и дверь отворилась. Он взмок от пота. Он быстро вошел в квартиру, точно закрыл за собой дверь, прислонился к ней, тяжело дыша, и прислушался. Пот градом. Когда отдышался, полез в передний карман за зубочистками, Открыл пачку, извлек одну, приоткрыл дверь на щелку, выглянул и прислушался. Никого. Брат Антоний открыл дверь пошире. Он вставил зубочистку в скважину замка и обломал ее. Он снова закрыл дверь и повернул затвор, чтобы запереть ее. Джек верзила объяснял, что если кто-то явится с ключом и попытается его вставить, то будет долго возиться, не подозревая, что мешает зубочистка. Тем временем грабитель услышит возню с замком и успеет выскользнуть в окно или куда-то еще. Надо приготовить запасной путь для отхода. Джек Верзила сказал, что кухня представляет собой неплохой запасной путь. Некоторые кухни оборудованы черным ходом. Из кухни обыкновенно можно попасть на пожарную лестницу. Трудно сказать, почему у стольких кухонь были пожарные лестницы, но это факт. Брат Антоний пошел на кухню. Он наклонился над мойкой и поглядел в окно. Пожарной лестницы не было. Он начал бегать по квартире, выглядывая в окна в поисках пожарной лестницы. Единственная пожарная лестница находилась за окном спальни. Он повернул в запор на окне, приоткрыл его чуть-чуть, чтобы при необходимости, если кто вдруг войдет, распахнуть его в одну секунду и затем прошел в гостиную. Это была приятная комната. На полу лежал ковер, стояла красивая мебель. В такой комнате они с Эммой жили бы с удовольствием. На всех стенах висели плакаты, и здесь стоял красивый черный кожаный диван с подушками. Висело несколько обрамленных фотографий, изображавших девушку в колготках. На одной она была облачена в короткую юбочку, такую, в каких танцуют в балете на сцене. Он понял, что это была убитая, привлекательная девица. Светленькая, с хорошей фигуркой, разве несколько худощава? Интересно, где-то они покупают такие юбочки? Наверное, в особых магазинчиках. Неплохо бы для Эмы купить такую. Пусть бы голая в одной такой юбочке, да побегала бы по квартире. У дверей в ванную комнату висел плакат. Он решил, что начнет с ванной комнаты. Джек Верзила говорил, что многие прячут ценности в сливном бачке. Он опустил сиденье унитаза, снял крышку с бачка и положил ее на сиденье. Затем он заглянул внутрь. Бачок был наполнен ржавой водой. Он сунул в воду руку и пощупал кругом. Ничего. Он вытащил руку, вытер полотенцем, которое висело на крючке, и снова поставил крышку бачка на место. Куда еще советовал заглянуть Джек Верзила? «Попробуем теперь поискать в спальне», — решил он. Джек Верзила говорил... что в большинстве комодов нижний ящик сидит на раме самого комода. Под ним нет никакой полки. Это означает, что от ящика до пола 2-3 дюйма свободного пространства. А Многие делают так. Вынимают ящик, укладывают свои ценные вещи прямо на пол и потом опять вставляют ящик. Неопытный взломщик пороется в ящике, но не додумается вынуть ящик и пошарить на полу. Брат Антоний вынул нижний ящик. Он был набит трусиками и бюстгальтерами. Маленькими нейлоновыми бикини всех цветов, крошечными бюстгальтерами. У нее, вероятно, были маленькие груди. Он попробовал представить ее себе в этих трусиках. Она все-таки была слишком худенькая. Но такие в постели бывают очень хороши. Он взял в руки одни трусики, красные, и несколько секунд разглядывал их, прежде чем бросить обратно в ящик. Он явился сюда с определенной целью — найти запас кокаина или нечто такое, что вывело бы его на тот источник, из которого девушка получала порошок. Он встал на четвереньки и заглянул в пустое пространство от ящика. Ничего не было видно. Он поднялся на ноги, включил лампу на комоде, и снова опустился на четвереньки. Все равно он ничего не видел. Тогда он просунул туда руку и принялся шарить. На полу ничего не было. Он взял ящик с пола, перенес на кровать, красивую кровать с лоскутным одеялом, и высыпал на нее содержимое. Ничего, кроме бюстгальтеров и трусиков, словно девушка меняла белье трижды на день. А может быть, все танцовщицы поступают так же? Потеют и часто меняют белье. Он вынул все остальные ящики и тоже вывернул их над кроватью. Ничего, кроме одежды. Блузки, свитера, колготки, майки. Целая куча девичьих тряпок. Кокаина не было. И не было ни одного клочка бумаги с чем-нибудь написанным. Полицейские, вероятно, хорошо почистили квартиру. Забрали все, что могло представить интерес. «А конфискованные наркотики они, наверное, продают? Полицейские-то?» «Да, они такие же преступники». Брат Антоний выпрямился и поглядел вокруг. «Ну, а теперь где искать?» – подумал он. Джек Верзило говорил, что иногда можно найти героин в сахарнице. «Иногда лучше найти наркотики, чем деньги, кредитные карточки или даже коллекции монет». Брат Антоний вернулся в кухню, поискал сахарницу, нашел ее на нижней полке в одном из шкафов, снял крышку и увидел, что она доверху заполнена разовыми пакетиками с заменителем сахара. Он просмотрел все коробки с крупами в шкафу, предположив, что она могла спрятать пластиковый пакет с килограммом наркотика в одной из коробок и насыпать сверху овсяные хлопья, корнфлекс или мюсли. Но ничего не нашел. Он принялся искать в холодильнике. И здесь не нашел ничего, кроме открытого йогурта и увядших овощей. Он проверил каждый ящик в гостиной, пошарил под каждой столешницей на случай, если пакет с порошком приклеен снизу клейкой лентой. Но напрасно. Он вернулся в спальню и открыл дверцу платяного шкафа. У девушки было больше одежды, чем в универмаге на Хелл-Авеню. У нее была даже шуба, видимо, енотовая. Он стал срывать платье и пальто с вешалок, ощупывал карманы и бросал все на пол. Ничего не находил. Он открыл все коробки с обувью. Некоторые туфли были сексуальные, как у проституток, на высоком каблуке и с ремешками. Он снова вспомнил про ее трусики. Но в коробках ничего, кроме обуви. Где же оно? Он продолжал копаться в шкафу. Он нашел мужскую одежду в дальнем углу шкафа. Конечно, у такой девицы с сексуальными трусиками и туфлями на высоком каблуке должен был быть какой-то парень, который ей все это дарил. Красивый коричневый свитер брат Антоний взял бы его себе, да только он ему маловат. А вот широкие брюки, такие брат Антоний носить бы ни за что не стал. Черный шелковый халат с монограммой «ТМ» на нагрудном кармане. Одежда для любовных утех, так? Ты надеваешь черный шелковый халат. Она надевает шелковые трусики и туфли на высоком каблуке. Вы нюхаете сладкую пудру и понеслись. Очень красиво, «ТМ». Красивая одежда у тебя здесь, «ТМ». «Но ее не слишком много, так что ты не живешь здесь, так?» «Может быть, ты приходил сюда время от времени?» «Может быть, ты, женатый биржевой маклер, и приходил сюда по средам, во второй половине дня, когда биржа закрывается?» «Красивый кашемировый пиджак, светло-коричневый. Еще пара брюк, зеленые. Да кто станет носить зеленые брюки?» Разве что какой-нибудь ирландец наденет их в День Святого Патрика. Лыжная куртка, синяя, впрочем, маленького размера. Наверное, принадлежит девушке. У куртки воротник на молнии, в котором должен быть сложенный капюшон, на тот случай, если станешь замерзать при подъеме по канатной дороге. Нет, брат Антони, ни за что бы не надел лыжи, даже за миллион долларов». «Да, а вот куртка любовника, черная, как халат. Ты что, лыжник, ТМ? И ты иногда вывозил в свою крошку покататься на лыжах?» Он ощупал все карманы кашемирового пиджака и затем бросил его на пол. Он ощупал синюю куртку девушки, ничего не нашел. Он уже хотел бросить ее на пол вместе с другой одеждой, как вдруг заметил что-то странное в области воротника. Он взялся за воротник обеими руками и скрутил его. Внутри словно было что-то жесткое. Он снова покрутил воротник. Послышался легкий хруст. Внутри воротника, кроме капюшона, было еще что-то. Он отнес куртку к постели. Он сел на край постели среди трусиков и лифчиков. Он снова ощупал воротник. «Да, внутри определенно что-то было». Он быстро расстегнул молнию. Вначале он был разочарован. В руках он держал конверт, сложенный несколько раз в длину, чтобы он уместился в воротнике с застежкой молний. Он развернул конверт. Письмо было адресовано Салли Андерсон. Он поглядел на обратный адрес в левом верхнем углу. Имя ему ничего не говорило, но место сразу проливало свет». Если он не нашел самого кокаина, то, возможно, он нашел первый источник кокаина. Он сунул руку в конверт и извлек письмо, написанное от руки. Он начал читать. При этом он слышал, как тикают его часы. Он понял, что задержал дыхание. И вдруг он захихикал. «Ну, теперь начинаем действовать», — подумал он. «Приходит наше лучшее время». Кадиллаки и кубинские сигары, шампанское и икра. Продолжая хихикать, он сунул письмо в передний карман. Потом он прикинул, насколько безопасно выходить из квартиры через дверь. Решил, что безопасно, и отправился к Эмме, торопясь сообщить ей радостные вести».